Голова 1093 не считается. На небе не облачко, в солнечных лучах серебрились заснеженные шапки гор, на поверхности рек и морей танцевали блики. Этот мир казался поистине огромным. С какой высоты не посмотри, складывалось впечатление, что у него нет конца. Как если бы размеры мира определялись сознанием, если ты считаешь мир маленьким, он таким и будет. Начни воспринимать его очень большим». И тогда у него не будет границ. Странно здесь. Ван Буэлла сощурился. Он уже понял, что больше не находился в кратере вулкана планеты Фатум. Книги судьбы нигде не было видно. Он стоял на вершине горы, которая своими размерами словно бросала вызов самому небу. Вокруг клубились облака. Пронзительно был ветер. Снег лежал даже на середине склона. Только он был не белым, а синим. Синий снег, ревущий ветер, море облаков — Взгляд Ван Буалы пробился сквозь облака, но даже тогда он не смог увидеть подножья. Без кристально ясного сознания Ван Буэлэ подумал бы, что опять провалился в прошлую жизнь. Благодаря этой ясности образ будущего казался ему весьма интригующим, ибо все, что он видел глазами, чувствовал другими органами чувств, ощущал душой, говорило ему, что это реально. Ветер, облака, снег, скала под ногами были настоящими, В ауре всего мира по ощущениям Ван Буэлэ напрочь отсутствовала жизнь. Словно на планете вымерло все живое. Это тоже было реальным. Ван Буэлэ слегка нахмурил брови и скользнул взглядом по морю облаков. Семь-восемь вдохов спустя он внезапно поменялся в лице и посмотрел куда-то направо. В этот момент он увидел среди облаков в небе два силуэта. Одним был преподобный Тяньфа, другим, к его удивлению, оказался он сам. 68 лет!» В небе прозвучал негромкий голос преподобного. Эти слова услышал не только Ван Буэлэ, но и его копия, стоящая рядом со стариком. «Время вышло?» — хрипло спросил другой Ван Була. Будь здесь посторонний, то он бы не понял значения этих слов. Однако здесь находился сам Ван Буэлэ, поэтому он сразу заметил в своем голосе сожаление и растерянность. Не дав Ван Буэлэ возможности увидеть и услышать больше в вышине, Среди звезд Вселенной вспыхнул разноцветный свет. В нем расстояло все, а потом он затопил весь бесконечный даодомен, планету Фатум. Что случилось дальше, Ван Була не знал. В тот самый момент, как он увидел свет, все вокруг исчезло. Стоило ему открыть глаза, как он услышал детское дыхание и почувствовал на себя взгляды тысяч пар глаз. Перед собой он увидел книгу судьбы, от которой исходила сила отторжения, Наконец он поднял глаза от фолианта на преподобного Тянь-Фа. «Сколько меня не было?» «Десять вдохов», — спокойно ответил преподобный Тяньфа. фа Ван Буэлла нахмурил брови, оглядевшись он заметил тысячи практиков на спинах левиафанов на краю кратера. Те подстом рассматривали его, даже СХН внимательно смотрел на него, словно ему не терпелось узнать подробности. Ван Буоло не мог описать, что именно увидел. Ему явился простой образ будущего, правда, ему он не казался таким простым. Задумавшись над этим, он понял, что ему показали слишком мало. Поэтому он опустил глаза на книгу судьбы. Он Коже чувствовал исходящее от нее отторжение, словно фолиант изо всех сил пытался оттолкнуть лежавшую на переплете руку Ван Буэлэ. Эта сила постепенно нарастала, пока Ван Буэлэ медленно не поднял руку на несколько сантиметров от подрагивающей книги. Старый слуга рядом с преподобным тянь Фа уже хотел попросить его отойти, но Ван Буэлэ опередил его. «Это не считается. Я не разглядел, как следует. Попробую еще раз». С этими словами его рука вновь стала опускаться к переплету. Книга судьбы задрожала, похоже, она отчаянно сопротивлялась. Словно не хотела, чтобы Ван Буэлэ коснулся ее. Старый слуга колебался, а вот преподобный закрыл глаза, словно притворился, что ничего не видит. Однако гости прекрасно видели, как сопротивлялась книга, как пыталась оттолкнуть руку. То, что произошло дальше, порядком их удивило. Ван Бола тоже чувствовал сопротивление книги судьбы. Внезапно в его руке возникла дощечка из черного дерева, сила, способная сломить любое сопротивление, разбила отторгающую силу книги судьбы, позволив его руке лечь на фолиант. Щёлк! Книга судьбы несколько раз содрогнулась, Не имея другого выбора, она вновь захлестнула своими эманациями всю планету. Мир перед Ван Буэлэй изменился. В этот раз он увидел не один, а целую череду образов. Как будто книга судьбы больше не хотела ничего скрывать, вывалив на него все, что у нее было. Словно бы говоря ему «Смотри сколько хочешь, но потом, пожалуйста, уйди!» Ван Буэлэй увидел себя. В этом видении он решил остаться на планете Фатом после праздничного банкета преподобного Теньфа Он наблюдал за закатами и рассветами, за изменениями на звездном небе и мире. Он стал свидетелем смерти Патриарха Бушующего Пламя, уничтожения Земной Федерации, видел приход темной секты, битву старшего брата Чэнь Цэнзи, божественного императора Бесконечного Клана. В следующие 68 лет оборовались и начались мириады жизней. Погибли родились планеты, цивилизации. Планету Фатом посетило немало людей. Они наносили визит преподобному Тяньфа. Он присутствовал на всех аудиенциях. На планете побывали патриарх, бушующий пламя перед смертью, Ливан Эр, вставший на колени с мольбой в глазах, Джао Емэн и другие его знакомые. К сожалению, он устранился от мирской суеты, посему его не тронули их заботы. 68 лет спустя в небе вспыхнули разноцветные огни, растворив и поглотив все. Ван Боле увидел себя вместе с преподобным Тяньфа, они поднялись над облаками, и посмотрели на звездное небо. 68 лет. Время вышло? Это одновременно начало и конец. Тогда... Увидимся в следующей жизни. Увидимся в следующей жизни». Два силуэта над морем облаков накрыли ладони кулаки и поклонились друг другу. В сиянии разноцветных вспышек они постепенно слились с пустотой. Видение оборвалось, Ван было задрожал и медленно открыл глаза. В тот самый момент, как он открыл глаза, в другой части бесконечного дао домена кое-что произошло. Секта 9 областей, первая в святом домене еретического дао, занимала более ста тысяч планет. Известное на весь домен место, в системе под названием «Небесная вода» в позе лотоса сидел кто-то гигантский. Его размеры были сопоставимы с целой звездой. Если присмотреться, то становилось понятно, что этот гигант и был звездой этой системы. От него исходили ужасающее тепло и ослепительный свет. По силе гигант превосходил самого могучего защитника Дао Ван Бууле. Хоть оба находились на стадии Вечной Звезды, один походил на факел, а другой был настоящим солнцем. Гигант состоял в секте 9 областей. С помощью запретной техники он выбрал в себя множество звезд. Поэтому всего с поздней ступени Вечной Звезды он являлся вторым дитя Дао Секты. Перед медитирующим в звездном небе гигантом возник размытый силуэт пурпурной луны и превратился в иллюзорный образ женщины. Даже туманность образа не могла скрыть ее красоту. Чунэдзи, когда я научила тебя секретной техники, ты пообещала выполнить любую мою просьбу. Мне нужно кое-кого убрать.